Пятьсот пятьдесят Матерь огни йоги Наша цепь не ржавеет, и от времени становится только крепче. Не ржавеет и не сохнет любовь. Не хереет с годами и сразу распознает своего. Ничего, когда тяжко, лишь бы сближало с владыкой. Ничего, что темно, его свет. Чем темнее вокруг, тем он ярче. Ничего, что мы все далеко, ближе близкого может быть дальность. Ничего, что один, одиночество учит путь кратчайший найти к светоносцам.